Глава 13. У входа в Лефортовский парк толпилась шумная компания. Ребята смеялись, кричали и, кажется, были уже навеселе. Наверное, студенты из расположившегося неподалёку Бауманского университета. Саид стоял у парапета, облокотившись на него одной рукой и всматривался в лица проходивших мимо девушек. Он пытался высмотреть Веру Покровскую, но понимал, что это было бесполезно. Он понятия не имел, как она может выглядеть без толстого слоя косметики, агрессивных теней, с чёрными жирными стрелками и такой же тёмной помады. Сегодня, как назло, на набережной было оживлённо. Прогуливались парочки, тусовались компании молодежи, молодёжи, сновали туда-сюда женщины. Саид провожал каждую одинокую представительницу прекрасного пола заинтересованным взглядом, часто ловя на себе ответный, то кокетливый, то смущённый. то призывно манящий. «Ни одного равнодушного», — довольно хмыкнул Саид. Поднялся холодный ветер, морща рябью воды Яузы. Стоявшая долго бабье лето, казалось, именно сегодня решила отступить. Саид пожалел, что вылез из машины в одной футболке. Худи так и осталось лежать на переднем сиденье автомобиля, припаркованного неподалёку. Устав рассматривать прохожих, Он отвернулся к реке, широко расставив руки и упершись ладонями в холодное ограждение. Саид бросил нетерпеливый взгляд на часы. Вера опаздывала уже на двадцать минут. Он полез за мобильником, собираясь ей позвонить и узнать, придёт ли она. «Неужели кинула меня?» — раздражённо подумал мужчина. Боковым зрением он уловил, как кто-то остановился в нескольких метрах от него. Саид повернулся и увидел девушку. На ней были тёмные джинсы и светло-серый свитер. Распущенные золотистые волосы, беспощадный ветер бросил ей в лицо, и девушка, отбиваясь от него, замахала руками, пытаясь убрать спутанные пряди. Она взглянула на Саида немного испуганно и нерешительно. Он тут же узнал эти серые глаза. Вера Покровская. Саид был удивлён. В прошлый раз ему показалось, что за всем этим слоем штукатурки Вера прячет не самое красивое, если не сказать уродливое лицо. Как же он ошибся. Вера оказалась не просто симпатичной, а прихорошенькой. Большие глаза, маленький аккуратный носик, круглые личик и небольшие, но чётко очерченные губы в форме сердечка. Всё в её лице было красивым вместе и по отдельности, но девушке как будто не хватало красок. Кожа слишком бледная, под глазами залегли чёрные круги. «Вера?» Наконец-то, перестав разглядывать девушку, уточнил Саид. Она кивнула. И Саид вдруг понял. Вся красота Веры Покровской была какой-то робкой. Ей бы подкраситься, приодеться, добавить побольше уверенности в себе, и тогда она сможет затмить любую светскую львицу. Вера, видимо, была из тех редких дочурок, богатых родителей, кто предпочитал проводить время в библиотеках, а не в салонах красоты. Не зря же она в Оксфорде училась. — вспомнил Саид. — Забитая заучка, правда, весьма сладенькая. Девушка сделала пару шагов навстречу Саиду и остановилась в нерешительности. — Ты хотел поговорить о чём-то? — напомнила она, прервав неловкую тишину. — Хотел, но не здесь же. Саид поймал себя на мысли, что не хочет вот так сразу, с первых же минут, переходить к причине их встречи. Ему стало интересно пообщаться с этой странной, стеснительной девушкой и получше её рассмотреть. Вон какие глазищи. Огромные, испуганные. И ни разу не кокетливые, как у проходивших мимо женщин, взгляды которых он ловил на себе один за другим. «Можно по парку прогуляться», — кивнула Вера за спину Саиду. Он обернулся и скептически осмотрел вход в парк. Последний раз он гулял в парке с мамой, когда ему было лет семь или чуть больше. И уж точно он никогда не выгуливал в парках женщин. «Издеваешься?» — скривился он. «Там же куча оголтелых студентов». «Зато там красиво». Пожала плечами Вера в растерянности. «И холодно. Я пока тебя ждал, замёрз до чёртиков». «Извини, я опоздала». Приняв его слова как упрёк в свой адрес, Вера потупила взор. «Да и ладно. Поехали». Неожиданно для самого себя, уж тем более для Веры, Саид взял девушку за руку и увлёк в сторону Майбаха, который позаимствовал у Руслана. Его-то новенький Порше помяла Никой, Саид, отремонтировав машину, тут же продал её. Не ездил он на битых тачках, собственный перфекционизм не позволял. Порше продал, а новая машина ещё не пришла, вот и катался на тачке брата, который в связи с этим пересел за руль Мерса жены. Даша всё равно большую часть времени проводила дома с ребёнком и могла пару недель обойтись без машины. Саид вежливо открыл дверцу для Веры и помог ей сесть. Разместившись за рулём, он зябко поёжился. Вера выудила из-под себя чёрный худи, который не заметила в сумерках, и вопросительно взглянула на Саида. — Ты права, лучше надеть. Он натянул толстовку через голову и, подмигнув Вере, спросил. — Ну что, невестушка, куда двинем? От слова «невестушка» девушку словно вдавило в кресло, и она отчаянно захлопала длинными ресницами, пытаясь совладать то ли со страхом, то ли с удивлением. «Да что ж ты такая пугливая, Верунчик? Тебя что, папа с мамой в заперти всю жизнь держали?» Засмеялся Саид и, отчаявшись дождаться какого-то ответа от девушки, добавил. «Поехали поужинаем, я голодный, как волк, а ты?» «Я тоже», — призналась Вера. Опять будешь лангустов заказывать? Ещё шире улыбнулся Саид, а у Вера от этой улыбки гулко забилось сердце. В прошлый раз не было лангустов, парировала Хотировка Вера, совладав с охватившим её чувством. И то правда. В прошлый раз ты была оторва, признайся, и в одежде, и в выборе блюд, а сегодня сама скромность. Разразился смехом Саид, чем смутил девушку окончательно. Да ладно тебе, Вера, не дрейь. Я люблю прикалываться, так что привыкай». В салоне от включённой печки стало теплее, и Саид наконец-то тронул машину с места, бросив Вере «Пристегнись». Она послушно нашла сбоку ремень безопасности и вставила его в замок. Уже почти совсем стемнело. Тёмные облака заволакли горизонт. На город медленно опускалась ночь, а он пробуждался. В субботу в столице всегда царила суета, Кричали наперебой огни кафе и ресторанов, гремели биты ночных клубов, шумели улицы центра.